Глава 11. Мы провели тихий домашний вечер, поужинали карри, доставленным из индийского ресторана, недавно открывшегося на Первой Авеню. По мнению Элейн, индийскую пищу следовало употреблять только у себя дома. «В каждом индийском ресторане, где мне доводилось бывать», — сказала она, — «нас обслуживал официант, который в последний раз мылся еще в священных водах Ганга» и когда он подходил к столику, можно было умереть от удушья. После ужина я еще раз попытался дозвониться Лайзе Хольцман и дал отбой, услышав звуки автоответчика. Элейн управилась работой за 20 минут, а потом вставила кассету видеомагнитофон. Я выбрал весторн человек, который застрелил Либерти Веланса, где Ли Марвин играл главного злодея. А Джон Уэйн и Джимми Стюарт, как обычно, играли самих себя. «Когда я была маленькой», — сказала Элейн, — «мои родители обожали смотреть старые фильмы поздно вечером. Боже, ты только посмотри, какой молодой здесь Франшоу Тоун!» Или Дженнет Гейнер, или Джордж Эрлис, в зависимости от того, какое кино показывали. «Помню, это чуть не сводило меня с ума. А теперь я сама занимаюсь тем же. Весь фильм я только и думала». Как молодо выглядит ли Марвин? Знакомое чувство. Но я же не сказала об этом, пока картина не закончилась. По-моему, я проявила незаурядную сдержанность. Зазвонил телефон, и она сняла трубку. «О, привет!» — сказала она. «Как поживаешь? Давненько не общались, верно?» Я старался не вслушиваться в слова, хотя ощущал, как по мне прокатилась легкая волна ревности. «Элейн!» По-прежнему иногда звонили прежние клиенты, но она считала, что проще потратить 10 секунд и объяснить перемены в своей жизни, чем устраивать себе головную боль, связанную со сменой номера. Я все понимал, но предпочитал, чтобы они звонили, когда меня не было с ней рядом. — Одну секунду? — сказала она на этот раз. — Сейчас он подойдет к телефону. Я взял у нее трубку и услышал голос Диджея. Ну ты даешь, приятель, я бывал в твоем номере, он маловато даже для тебя одного, тебе не следовало приводить туда хорошенькую девчонку. Это не девчонка, сказал я, это Элейн. Думаешь, я ее не узнал? а, -а, -а только теперь дошло, ты не у себя в отеле. Я знал, что ты сообразишь, ты у нее дома, а на своем телефоне установил переадресацию звонков. Да ты просто мастер дедукции, будь у тебя пейджер. «Тебе не понадобились бы все эти сложности. Ты только сбиваешь людей с толку, когда вместо тебя к телефону подходит кто-то другой. Теперь о том, почему звоню я. Я покрутился у солдатика». «У капитана Фландерса?» «Так точно, сэр. Скажу тебе сразу. Парк заметно меняется с наступлением темноты. И парки, прилегающие улицы, там только и делают, что продают и покупают». «То же самое происходит днем», — заметил я. «Только тогда там продают и покупают хонды». «Сейчас совсем другой товар», — сказал он. «Много крека, земля усыпана пустыми пузырьками. Но взять можно что душе угодно. У них есть все, и девчонок тоже хватает. Многие ничего себе, но только они не настоящие девчонки. Ты же знаешь, как их называют?» «Транссексуалами». «Да, а здесь их называют членистоногие красотки. Сечёшь юмор, повтори еще раз своё словечко». Я повторил, и он явно сделал усилия, чтобы его запомнить. «Я слышал, есть такие, что делают операции и меняют пол. Это то, о чем ты говоришь. А до тех пор они членистоногие. Не знаешь, они такими уже рождаются?» Уверен при рождении, у них есть пенисы. «Не шути так, чувак. Ты же понял, что я имею в виду?» Все транссексуалы, с которыми я был знаком, считали это врожденным. По крайней мере, они были такими, сколько себя помнили. Да, думаю, они такими рождаются. Откуда у них берутся сиськи? Не сами же вырастают. Они колют себе гормоны или вставляют имплантаты. И то, и другое. Ага, а потом могут выходить на панель, не тратясь на дорогущую операцию. Хотя на самом деле все до одной хотят лечь под нож, чтобы их нельзя было отличить от реальной тёлки. Вот только ростом они почти все за 6 футов. «Да и ручищи со ступнями! Все равно выдают, кто они на самом деле!» «Далеко не все из них хотят делать операцию!» «То есть желают оставаться двуполами. «Зачем?» «Не знаю». Наступила пауза. Потом он сказал. «Представляю себе! Как хиляю по улице, а под рубашкой болтаются сиськи! Жуть!» «Да уж, странное должно быть ощущение!» «У меня аж голова разболелась, пока думал об этом!» «Помнишь, что я тебе говорил?» Когда мы впервые встретились, когда ты бродил по 42-й улице, а я никак не мог допытаться, а чего ты ищешь? Помню. Я сказал тебе, что у каждого непременно есть своя дурная привычка. Или какой-то порог. Это как бог свят, брат. Ничего более правдивого ты от меня никогда не слышал. Интересно, был ли порог у Глена холцмана Размышлял я. Был, даже не сомневайся. У живого человека он был обязательно. «Если повезет, узнаем, какой именно!» Элейн уловила достаточно примечательных словечек в нашем разговоре, чтобы заинтересоваться. Я рассказал ей подробности. «Тиджей просто восхитителен!» — сказала она. «Он то крутой и видавший виды мужчина, то через секунду видна насквозь его подростковая наивность. В его возрасте само понятие о смене пола должно вызывать неприятные мысли и тревожить». «Да, но не все в его возрасте с этим понятием знакомы. Там, где он обитает, о таких вещах узнаешь по неволе». «Наверное, ты прав. Остается надеяться, что он не нарастит себе сиськи сам в один прекрасный день. Думаю, мне будет нелегко воспринимать его в новой роли». «Вряд ли он пойдет на такое». «Это хорошо. Так ты предполагаешь, что за Гленом Хольцманом водился какой-то грешок?» «Ти Джей уверен, что дурные наклонности есть у каждого». Кстати, о Хольцмане. Я посмотрел на часы и решил, что еще не поздно позвонить вдове, особенно если не было особой надежды застать ее дома. Так и оказалось. Только на этот раз я не стал вновь слушать голос ее покойного супруга, а дал отбой, как только щелкнул автоответчик. «Что-то ведь привело его на одиннадцатую авеню», — сказал я. «Он действительно мог всего лишь захотеть размять ноги». Но почему решил разминать их в том направлении? Случайность? Или же он пошел искать на 11-е авеню то, что там могли ему предложить? Мне он не показался любителем Крэка. Мне тоже. И тем не менее, я знал многих подающих надежды молодых профессионалов, которые по секрету от всех вдыхали кокаиновые дорожки. Но разве люди его типа покупают дурь на улицах? Нет, обычно не покупают». Но тогда, быть может, его пороком был нестандартный секс, и он искал любви не там, где следовало бы. С такой-то женой, сидящей дома. Цветок чистейшей нежности на родине ждет меня. Да, но все ли так просто? Не все просто, что верно, то верно, согласилась она. Большинство мужчин. Дома ждут жены, но не все к ним торопятся. Вероятно, он погнался за новизной ощущений. То есть его привлекали долговязые девушки с огромными руками и ступнями, и членами между ног. Но он сильно рисковал, снимая уличную проститутку в том месте. С чего ты взяла? Я имею в виду необычный риск, когда связываешься с дешевой шлюхой. Вспомни вид из их окна. Если бы она подошла к нему, то вполне могла увидеть как раз тот угол. Более того, у нее была возможность даже наблюдать, как в него стреляли. При условии, что она стояла под нужным углом и вид ничем не был заслонен. Впрочем, с такой дистанцией. трудно вообще хоть что-то разглядеть. Возможно, ты прав. Как считаешь, она оставит квартиру себе? Понятия не имею. А тебе понравилось бы там жить? Не обязательно в такой же квартире, но в похожей. Ты намекаешь на близость к небу? Да, близко к небу и с убийственно красивым видом. Если мы однажды надумаем съехаться... Впрочем, ты должно быть не в настроении обсуждать это сейчас. Не имею ничего против. Честно говоря, мне всегда нравилось моё гнёздышко, но я бы предпочла переехать куда-то, где никто до нас не жил, в новый дом. В моей квартире слишком длинная и не самая приятная история. Но мы столько раз занимались с тобой здесь любовью. Я думала не об этом. Понимаю. Я вышла из игры, но живу в той же квартире, и мне это больше не кажется хорошей идеей. Даже если мы не станем съезжаться... Я уже не уверена, что мне здесь уютно. Ты хочешь продать квартиру? Я могла бы, хотя при нынешнем положении дел на рынке выгоднее бы ее сдавать. Компания, которая занимается моими вложениями в недвижимость, позаботится и об этом. Ты богата, слов нет. Да, и не собираюсь извиняться за это. Я ничего не украла и не получала наследство, а просто взяла и заработала самым примитивным путем. Все правильно. Да. Я натрахала себе много денег, и что? Все честно. Быть может, не вполне законно, зато честно. Я тяжко трудилась, экономила и по-умному вкладывала капитал. И чего мне стыдиться после этого? Конечно же, нечего. Я как будто извиняюсь за что-то, правда? Немного похоже на то, ответил я. Но в чем проблема? Никто не совершенен. Скажи лучше, где бы ты хотела поселиться. Я думала об этом. Мне по душе этот район но если история есть у квартиры, то и у района тоже. А что ты сам, не хочешь оставить за собой номер в отеле под офис? Тот еще офис, но ты просто будешь принимать там клиентов. Раньше офисом не служили бары, напомнил я, а сейчас вполне хватает кафе. Тогда, выходит, ты хочешь отказаться от комнаты? Даже не знаю, но номер такой дешевый. Принялась перечислять достоинства моей дыры, Элейн. Он подпадает под закон о контроле над стоимостью аренды. Ты вполне способен содержать его, чтобы иметь свое личное пространство, если оно тебе понадобится. Даже совместная жизнь со мной покажется тебе легче, если ты будешь знать, что рядом есть твое собственное жилье. Что это будет, типа бомбоубежище? Называй как угодно. И у тебя будет нечто подобное, если ты не продашь эту квартиру. «Нет уж», — сказала она. Как только я выкачусь отсюда, все. На 51-й улице меня больше не увидят. Даже если все пойдет наперекосяк, и мы не уживемся. э э вдвоем. То сюда не вернусь, и коль зашла речь о переезде. Продолжай. Даже если мы не готовы поселиться вместе, мне пора о том, чтобы убраться отсюда. Вроде бы глупо искать временное жилье. Зная, что скоро понадобится место для двоих. Но я все равно хочу перемен. И чем скорее, тем лучше». А с чего вдруг такая спешка?» «Даже не знаю. Так уж и не знаешь». После минутного молчания она призналась. «Мне сегодня позвонил один тип из прежних постоянных клиентов». «Он не знает, что ты отошла от дел». «Знает? Я ему говорила». «Вот даже как. За последний год он звонил несколько раз. Думает, я просто капризничаю, и это у меня пройдет». «Теперь все ясно. Куда уж яснее». Когда торгуешь перед ком 20 лет, а потом вдруг становишься недотрогой, никто не верит, что навсегда. Наверное. Несколько раз он звонил просто потрепаться, по крайней мере так говорил. Что ж, мы с ним знаем друг друга много лет, у нас установились вполне дружеские отношения. И ты не можешь взять и послать старого приятеля к такой-то матери, ни с того ни с сего. Но и мне уже неохота чесать языком с бывшим клиентом, так что я особо не рассусоливала, и разговоры получались короткие. — Никто не в обиде, мне пора бежать, будь здоров. — Хорошо, правильно. Сегодня он спросил, нельзя ли ему приехать. — Нет, — ответила я, — нельзя. Просто пообщаться, — настаивал он. У него, детский трудный период в жизни, и хочется поделиться с кем-то, кого хорошо знаешь. А это чушь собачья, в том смысле, что я вовсе не знаю его так уж хорошо. И сказала, — извини, но ничего не получится, так уж обстоят дела. Я, — говорит, — заплачу. Дам двести долларов, чтобы приехать и потолковать по душам». «А ты? Я ему отказала? Психотерапия не моя специальность и попросила больше не звонить. Ему не разговоры требовались, как ты наверняка сам догадался, не так ли?» «Да уж, сообразил».